Глава 17. Джулия не могла, казалось, молчать долго и снова задала вопрос. «Орк, а вот если ты говоришь, что нормальные рейдеры с понятиями, при любом удачном стечении обстоятельств Муров попытаются убить, зачем они на технику и форму наносят знаки, которые их выдают с головой?» Джулии, оказалась та самая брюнетка, учительница из школы. «Ты о масте устало уточнил я, хотя прекрасно понял, о чем она. «Да, о пиках. Они везде у них. Нелогичнее было бы притвориться обычными рейдерами, чем вот так на показ выставлять свою принадлежность к группировке». «Нет, не проще, Юль». «Почему?» – не унималась она. «Потому что внешники используют сами и снабжают муров интеллектуальными системами ведения огня. Если не будет читаемого символа, который в состоянии распознать туповатый компьютер, автоматика отдаст приказ на уничтожение». Кроме того, наверное, потери от дружественного огня тоже имеют место быть. Да и маскировка вся эта. До первого ментата. «Ментата?» – я про себя выругался, но ответил внешне спокойно. «Такой, да, руль я. Ментаты могут составлять и читать ментат-карту. Это что-то вроде твоего паспорта здесь. Подделать ее нельзя или очень проблематично. А еще ментаты прекрасно чувствуют, когда человек правду говорит или лжет». Я поудобнее перекинул пулемет на другое плечо. Стоявший на вертлюге пулемет не был пределом мечтаний. Арис Шрайк с наполовину опустошенной лентой в коробке под патрон калибра 5,56, похоже, самым любимым у Муров. Больше никакого оружия в машине не было. Удалось найти в кузове только клюв, что-то вроде смеси компактной боевой кирки и клевца на длинной ручке, для того, чтобы разбираться с низшими зараженными. Расположенная под углом граненая рабочая часть Никогда не застрянет в костях. При минимуме усилий всегда можно как извлечь примитивное оружие, так и пробить череп пустышу или спидеру. Несмотря на все преимущества, я все равно предпочел бы клинок шашки или мачете. Топливо кончилось, едва мы переехали границу серого кластера. Машину пришлось бросить. Дальше мы уходили пешком по неприглядной и унылой равнине, чем-то отдаленно напоминавшей тундру. Девушки, следовавшие за мной как на привязи, еще больше сбились в кучку. Еще бы, такого видеть им еще не доводилось. Натуральный инопланетный пейзаж. Рассказал им всем через Джулию про черноту и серость, про стабильные и обычные кластеры. Я не сгущал краски, но школьницы, что называется, поплыли, узнав, что помощи ждать в этом мире неоткуда. А я без остановки накидывал на них все больше и больше информации. Рассказал про зараженных и про серых, про основные группировки и стабы в регионе, про ненормальный горизонт Улья, про черные закаты и перезагрузки, и про звездное небо, радикально отличающееся от земного. Возможно, они рады были бы мне не поверить, но чтобы убедиться в верности моих слов, достаточно было вглядеться в воображаемую линию горизонта и понять, мы где угодно, но точно уже не на Земле, а на планете, имеющей иные физические характеристики. А может, совсем не на планете, а где-нибудь еще, потому как далекий горизонт не казался слегка выпуклым, как в нашем родном мире, а представал идеально ровной линией. Или было достаточно покрутить головой по сторонам, чтобы во всей неприглядной красе разглядеть серый кластер. Если ты однажды видел мрачную и зловещую красоту черного кластера, то вообразить себе кластер серый совсем несложно. Достаточно представить, что чернота не совсем чернота. Она словно попыталась овладеть нормальным кластером, но у нее это не получилось. Нет, кое-где имеются пятна черноты, а серость нарастает вокруг них. Пустынная серая тундра. Не особо похожа на земной пейзаж. Вернее, совсем не похожа. Скорее уж это напоминало какой-нибудь Марс или планету вроде него. Пучками тут и там растет кое-какая трава. Чахлая и на вид совершенно нежизнеспособная. Куцые кустики и карливые изломанные деревца такого же неприглядного вида. Лишайники какие-то и странного вида стелющиеся стебли синюшного цвета, напоминавшие не растения, а разбросанные кишки. Не мертвая пустыня, но и живым такой пейзаж назвать сложно. Я шел во главе группы с Арисом на плече, зорко наблюдая за обстановкой. Вместе с тем прекрасно понимал, что если появятся серые, нам от них не уйти и не отбиться, несмотря на пулемет. Я прекрасно помнил, как от серых тварей рекошетели пули из пулеметов КПВТ и ПКТ, что само по себе было невероятно. Примерно так же невероятно, как и существование серых тварей. Полешенная растительности Земли не то, что идти.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 но особо яркими их не назвать. Считал, что уже ко всему привык, и поразить меня не выйдет. Но Улей словно взялся доказать обратное и делал это день за днем, Не оставляло навязчивое ощущения чуждости окружающей местности и нашей тут неуместности. От однообразного до полного уныния пейзажа, развернувшегося вокруг, внимание начало притупляться. И то, что ситуация изменилась, я понял далеко не сразу. «А это что за здание?» спросила глазастая Джулия. «Ты туда нас ведешь? Вот и как ей ответить, что я представляю только примерное направление, куда нам нужно выходить? А на сером кластере мы только за тем, чтобы сбросить возможный хвост. Откровенно говоря, я бы на месте муров за четырьмя пленниками по серым кластерам просто не стал бы гоняться. Слишком уж печально может такое преследование обернуться. А свежаки? Свежаки – это самый малоценный ресурс в улье. Людей проваливается с каждой перезагрузкой очень много. Они и становятся свежаками. Я поднялся на кочку и приложил ладонь козырьком над глазами, хотя никакого солнца не было. Посреди неприглядной серой равнины, словно бельмо на глазу, торчало странное сооружение. В нем было странно все, Странно непривычно настолько, что если бы Джулия не указала на него, то протопал бы я с высокой вероятностью мимо него, приняв за очередную серую бесполезную скалу, коих тут встречалось не так чтобы много. Но то и дело они торчали то тут, то там гнилыми зубами. Эрозия вытачивала из них такие причудливые формы, что куда там современным скульпторам? Приглядевшись, я понял, что перед нами явно сооружение неясного назначения. Больше всего почему-то казалось, что это какое-то сооружение технического характера, так как в нем не угадывались черты ничего хоть немного знакомого и привычного. А если так живут какие-нибудь разумные существа, то насколько они от нас должны отличаться? Не знаю, способен ли самый безумный человеческий архитектор такое выдать, но почему-то казалось, что нет. Это строение явно под какие-то нечеловеческие нужды возведено, так как построить такое для эстетического удовлетворения — это было что-то вроде Стоунхенджа. Но камни, использованные при возведении дикой конструкции, все были разными по форме, словно неизвестные строители задались целью ни разу не повториться. Больше всего это похоже на то, если бы термиты вдохновились архитектурой кораллового рифа, Плавность природных форм, нелепым и непредсказуемым образом, причудливо срасталась с рубленными урбанистическими углами, клетками и сотами. «Туда!» — кивнул я, оглядываясь на собирающиеся на горизонте тучи. И «Нам бы поторопиться, если мы не хотим попасть под дождь». «А ты не из разговорчивых, да?» «Да!»